Он поднял с полу фонарь Кника, включил его и повёл лучом света по двери Шарлотины комнаты вверх по полукруглому окошку над ней. Оно было открыто. Я кивнула как знак, что я поняла. Шарлота могла сейчас слышать каждое наше слово. "Да, вы правы. Спокойной ночи, мистер Бенгард. Спите спокойно, мисс Гвиндалин". Моей маме утром не понадобился краб, чтобы вытащить меня из кровати. Её тактика была из зашлёний. Она использовала этого отвратительного Деда Мороза из пластмассы, которого в прошлом году на Рождество выиграла Каролина, и который, если его завести, без передышки ужасно скрипучим голосом извещал: "О-хо-хо! Merry Christmas, идиот!" Вначале я ещё пыталась приглушить шум одеялом, но после 16-го о-хо-хо я сдалась и откинула его. О чём я тут же пожалела, как только вспомнила, что за день был сегодня. Бал. Если сегодня не произойдёт чуда, и я не смогу ещё раз прыгнуть в дедушки в 1993 год, то мне придётся приседать перед графом без этой информации. Я прикусила язык. Мне всё же стоило сегодня ночью ещё раз отправиться в прошлое. А с другой стороны, Шарота бы всё равно обо всём догадалась. Так что это было правильное решение. Я проślопла из кровати в ванную. Я спала всего 3 часа. После ночного выступления Шарлота я решила безопасности. И под руководством Ксемериуса действительно залезла в этот встроенный шкаф. Там я выдавила заднюю стенку и в отгородках разрезала живот крокодила, чтобы спрятать в нём хронограф. После этого, полностью обессиленная, я погрузилась в сон. Преимуществом которого было то, что я не видела плохих снов. точнее сказать мне вообще ничего не снилось в противоположность тётушке Медди после того как я опоздала к завтраку потому что слишком долго искала мамину подругу чтобы замаскировать тёмные тени под глазами и притащилась на второй этаж она поймала меня в коридоре и затащила в свою комнату что-то случилось спросила я и поняла что могла бы не задавать этот вопрос есть же у тётушки Медди в полвосьмого была на ногах То значит, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Она была совершенно растрёпанной, а две бигуди, которые должны были придерживать её русые волосы на лбу, болтались где-то над ушами.